Глава 20. Избранный герой избавляется от влияния тьмы. После бессонной, полной событий ночи я взял паузу и выделил себе пару часов отдыха. Принимать решение о том, как именно продолжать кампанию, на больную и усталую голову я не мог и не хотел. Поэтому попросту выгнал всех из своего шатра и завалился спать. Гуанин явилась в гости, стоило только глаза закрыть. На что я, в общем-то, и рассчитывал. «Благодарю тебя, милосердная, за своевременный дар, который спас мою никчемную жизнь», произнёс я с поклоном, едва увидел свою нанимательницу. Яда в моем голосе было достаточно, чтобы отравить все колодцы в осажденном синьду. «Пахнет мертвечиной», потянула прелестным своим носиком богиня, никак не реагируя на сарказм. «Трупов в реальности хватает», кивнул я. «Много людей погибло этой ночью». «Он приходил?» «Кто?» Я попытался включить дурачка. «Этот пожиратель падали, не делая вид, что не понимаешь, о чем я говорю». Глаза, прекраснейшие из всех известных мне женщин, полыхнули ни разу не призрачным огнём. Без всякого сомнения, она была вполне способна испепелить меня взглядом. «Если нереальное тело, спящее сейчас в походной кровати, то астральное или в каком я тут нахожусь, точно». Но меня это уже не так пугало, как раньше. «Демон Яньван?» С невинным видом предположил я. «Ты говоришь о нем?» «Демон?» Гуанинь злобно рассмеялась. «Какие же вы все-таки смертные, замечательно простые. Да, в мифологии здешнего народа Яньван — король преисподней царь ада, высший чиновник, руководящий посмертным существованием человеческих душ». То есть, непростой демон?» Все так же, глупо хлопая глазками, уточнил я. «Этот приходил, да. Что предлагал?» Собеседница тут же переключилась с язвительного на деловой тон. Вопрос, главное, поставила ребром. Не «зачем приходил», а «что предлагал?» Для чего царь китайского Адана наносил визит, ей было понятно с самого начала. «Иди за мной, Леха. Служи мне. Я дам тебе все. Будет интересно. Деньги, слава, девочки. Ничего такого, что я уже не слышал. Я говорил и где-то в глубине души поражался собственному спокойствию. Не чуждому, отупляющему, который испытывал, когда Янь Ван в первый раз подселился в мое тело и попросту погасил все эмоции, способные пустить мысль в правильном направлении. А настоящему, своему собственному. Месяц жизни в Древнем Китае, частое общение со сверхъестественными сущностями, постоянная угроза жизни – такая, как вчерашнее похищение. Конечно, не сделали из меня Супермена, но изрядно закалили. Последней каплей, как ни странно, стало столкновение с мародерами. Угроза смерти от мечей дезертиров напугала и одновременно окончательно расставила все по своим местам. Эта жизнь реальна, И смерть, если когда она случится, будет реально. Умереть я могу в любой момент, даже когда я буду считать, что нахожусь в полнейшей безопасности и никак от этого не застрахован, а раз так, смысл жить в постоянном страхе. Что-то еще?» Усмехнувшись, уточнила богиня. «Тебя он не любит», — добавил я. «Давние разборки, я полагаю?» «Ты даже не представляешь, насколько...» «Представляю. Что не представляю?» «Отказался?» «Не согласился». «Раздумываешь?» Пытаюсь понять, что за надобность у двух таких могущественных существ в такой никчемной точке пространства-времени, как я. И какой мне с этого профит? Гуанинь фыркнула, как рассерженная кошка. Ей не нравилось, когда я троллил ее на тему своей избранности. Но я почему-то был уверен, что дальше данной демонстрации недовольства дело не пойдет. Нужен я ей. Она мне, я ей. Иначе бы не заявилась сразу, как я баиньке пошел и не подкинула бы воодушевление против всех оговорённых ей уже правил. «Не соглашайся», — сказала она. «Потому что он плохой, а ты хорошая?» «Потому что он использует тебя, после чего просто отбросит в сторону». «Убедительно и кого-то напоминает, нет?» «Не хами, Алексей». Глаза богини снова сгорелись, как у злого супермена Зака Снайдера, Я поднял руки в примирительном жесте. В мыслях не было милосердное, только факты. Прости, если их упоминание оскорбило тебя. «Не соглашайся», — повторила она. «Мне не хочется тебя уничтожать, чтобы ты не достался ему». «Так убеди меня. Может, тебе еще презентацию провести? Преимущество сотрудничества со мной и недостатки с ним? Было бы неплохо, но мы оба понимаем, что ты на это не пойдешь. Я удовлетворюсь простыми объяснениями и внятной схемой прокачки без участия божественных приходей. А то, знаешь, сегодня ты благосклонна к своему покорному слуге, плюшки ему подкидываешь время от времени, а завтра психанешь, и все пропало. Хочется, знаешь ли, чуть большей стабильности в отношениях». Наташкина фраза. Ох, как я ее ненавидел, когда начинала она так говорить, но теперь был ей благодарен, по-настоящему. Вот кто бы мог подумать, что от всех ее тренингов, интенсивов и марафонов будет столько пользы для меня. Некоторое время Гуанин рассматривала меня с таким выражением лица, что я почувствовал себя румяной курочкой гриль. Сочной. И аппетитной, которую все хотят съесть. И все, что интересует сейчас мою собеседницу, это выбор соуса. Белый или красный. У Яня есть причины не согласиться с моим выбором и целями. Наконец проговорила она тоном фитоняшки, решившей, что вкусная, но не полезная пища не стоит всех тех мучений, которые потом придется терпеть в спортзале. Я уважаю его мнение, но не собираюсь с ним мириться. Он не враг и не злодей, а скажем, соперник, представитель другой сети магазинов. Это все, что тебе следует знать. И я это говорю не потому, что желаю от тебя что-то скрыть, просто ты не сможешь понять моих объяснений. «Сейчас не сможешь. На данном этапе развития». «Спасибо за это уточнение. Я кивнул без малейшей издевки. И правда, понятнее стало, чего уж. То есть он твой конкурент. У вас разные цели, но до убийств продавцов и кассиров при этом вы не опуститесь». «Примерно так». Повела на плечиком, из чего я тут же сделал вывод, что обслуживающий персонал конкурентов тоже порой попадает под зачистку. Ну так, под горячую руку. «Отлично». Очень приятно это слышать. Что ж, будем считать, что часть объяснений я получил. Осталось только маленькое уточнение, но очень важное. Скажи мне, богиня, как ты нарушила собственные правила и наградила меня воодушевлением до выполнения задания? Ты не подумай, я благодарен. Но встает вопрос, а еще раз такие читы можно провернуть? Или это была разовая акция? Она тут же рассмеялась тем смехом, который, в отличие от всех прочих вариаций, мне нравился. Звонкие хрустальные колокольчики в солнечный день. Блин, когда так смеется человек, ну ладно, не человек, а богиня, невозможно поверить, что она замышляет в отношении тебя нечто паскудное. «Никаких читов, глупый», — сказала она, успокоившись. «И никаких нарушений моих правил, только то, что было у тебя с самого начала. Но ты этим не пользовался». «И что же это? Генетическая предрасположенность тела Вентая к стратега «Вера, Алексей. Вера. Всегда только она. Я уже говорил об этом, но ты предпочел не услышать. Для чего, ты думаешь, я поставила тебе в голову эти костыли-интерфейс? Ты, как и большая часть твоих современников, патологически не способен верить. Однако, оказавшись перед лицом неминуемой смерти, научился. Ты в возвал поверил, что это возможно. Понимаешь?» Я задумался, серьезно так задумался. Получается, мой прагматизм жителя 21 века приемлет только такие варианты взаимодействия, как интерфейс, который, по сути, не более чем визуализированный договор. Выполняешь задание – получаешь плюшку. Понятно, объяснимо, предсказуемо, но когда я попал в обстоятельства, где рациональное не работает, а жить по-прежнему хотелось, вся цивилизованность с меня слетела старым высохшим лаком. И я смог поверить в чудо, как мои дальние предки и местный люд, не ища объяснений. А повторить такое можно? Осторожно уточнил я. Ну, как-то просто это звучало, типа, просто нужно верить. Откуда мне знать? Это твоя вера, а не моя. Если использовать привычные тебе понятия, вера будет электричеством. А мой интерфейс — розеткой, к которой ты подключаешь нужные тебе приборы. У тебя тело вентая, очень талантливого мальчика. Его энергетический канал отлично развиты и способны пропускать значительное для смертного количество ци. Другими словами, тело может использовать любую технику, которую ты изучил. Почти сразу, без долгой подготовки. А вот мозг — нет. Честно говоря, понятнее не стало. Как это? Тело может, а мозг нет? Или да, или нет? Что за вариативность нафиг? Но я пока решил не допытываться. Нет. Так-то вопросов у меня еще было много, но смысл их задавать, если я основу уразуметь не могу. Надо было над этим поразмыслить, в спокойной обстановке, когда она будет. Если будет. Что касается Яньвана, милосердная, тут я сделал небольшую паузу, чтобы грамотнее сформулировать то, что хотел сказать. Пробник сотрудничества с ним мне понравился значительно меньше, чем он бы того хотел. Очень неприятно, когда тебя делают марионеткой, как бы эффективные ее действия не были. В этом смысле ты можешь не опасаться того, что я переметнусь к твоему конкуренту». Гуанинь склонила прелестную головку к плечу, обоснованно подозревая, что сейчас будет «но». Я не стал ее разочаровывать. «Но есть проблема. Он влез в меня без спроса. Никаких договоров кровью мы не подписывали, но он как-то все-таки проник в меня и сделал марионеткой». Подозреваю, что он может сотворить это вновь, если захочет. В этих колдунских делах я плохо соображаю, но считаю, что посланный ко мне в паяне убийца провел какой-то ритуал или активировал артефакт, который позволил демону входить в меня, когда ему заблагорассудится. В общем, надо бы как-то калитку эту закрыть, расколдовать меня или что-то в этом роде. Это мой выбор, понимаешь? Если уж здесь без вариантов, я должен кому-то служить, то я выбираю тебя». Гуанинь нахмурилась. «Серьезно так, как человек, который столкнулся с проблемой, которую не знает, как решить. Меня это ее выражение лица напрягло гораздо больше, чем я был готов в этом признаться минутой раньше. Получается, она не может прочесть молитву изгнания и закрыть Яньвану дорогу в мое тело? Блин. Это не так просто». Подтверждаемые опасения проговорила она спустя секунд 10-15, которые показались мне вечностью. «А в чем сложность?» «Я не знаю, что именно он сделал. Чтобы получить возможность сделать твое тело вместилищем своей сущности». «А узнать?» «Надо осмотреть твое тело. По проекции здесь я ничего не могу сказать. Лишь ощутить, скажем, запах присутствия Яня». «Многоликая, только не говори, что для тебя это проблема». Она нахмурилась, но выговаривать за непочтительность не стала, обошла меня вокруг, заставив нервничать еще больше, после чего изрекла. «Он проложил путь к тебе не своими руками, а значит, правил не нарушил. Я тоже не могу явиться, воплотив реальность и просканировать тебя на предмет установленного им маячка. Как и он, я обязана действовать чужими руками. Есть у меня одна наработка — «Прошу, используй ее! Она замолчала, словно раздумывая, стоит ли тратить на пациента последнюю таблетку антибиотика или сам справиться. Приняв решение, кивнула. «Хорошо, но ну и тебе придется поработать. Я загрузила в список заданий то, что тебе следует сделать. Проснешься, Посмотри. И давай заканчивай уже, с ду ля -ин не пойдет к тебе на службу, это я могу сказать. Но переговоры...» «Отличная идея. Думаю, ты справишься». Прежде чем я успел задать еще хоть какой-то вопрос, богиня исчезла, я проснулся в постели. И едва сумел подавить раздраженный рык, это ее манера прерывать разговор посередине вымораживала просто. «Ладно, что там у нас нового в интерфейсе?» С первого же взгляда я отметил, что дизайн изрядно переработан. Если раньше у меня имелись лишь вкладки заданий активируемых и пассивных способностей, то теперь появились новые. Одна из тех, что сразу привлекла мое внимание, называлась «характеристики». «Вот это дело!» Тут же облизнулся мой хозяйственный внутренний голос. «Чего замер? Лезь туда, посмотрим, что у нас с маной и прочими делами». Понукал он меня зря. Я и сам был очень заинтригован. Сосредоточил взгляд на вкладки, и она тут же развернулась в картинку Витрувианского человека. Сноска. Витрувианский человек. От латинского homo vitruvianus. Изображение созданное Леонардо да Винчи в 1492 году. Один в один, даже нарисована была на такой же желтоватой бумаге, как и музейный оригинал. Однако стоило мне пристальнее в нее вглядеться, как стали видны и отличия. Через все части тела, связанные в единую сеть, шли голубоватые пунктирные линии, слегка светящиеся когда я сосредотачивал на них зрение. Сперва подумал, что это кровеносные сосуды, типа большой и малый круги кровообращения. Но затем понял, что ошибаюсь. Не потому что такой умный и в медицине разбираюсь, это просто интерфейс выдал всплывающую подсказку. Энергетическая сеть. Проходимость 10 единиц в секунду. Передо мной были те самые энергетические каналы тела Вэньтая, о которых говорила богиня которые он, надо полагать, никогда и не видел, пока был жив. Просто не нуждался в подобном. Это для меня, тупенького и ни во что не верящего. Богиня сделала удобный макет, который позволял... Что, кстати? Минут пять, в картинку, я пришел к заключению, что никакой практической пользы она не представляет. Ну да, я увидел, что тело мое пронизано сотнями мелких и крупных энергетических каналов. Узнал, что проходимость их составляет 10 единиц в секунду. Это много или мало вообще? Что дальше мне с этой информацией делать? Любоваться? Не найдя никаких подсказок, я закрыл вкладку «Характеристик» и приступил к изучению других новшеств в интерфейсе. Кликнул на активируемые техники и обнаружил, что два известных мне умения — небесный взор и воодушевление — теперь размещаются на такой же призрачной схеме человека да Винчи. Иероглифы взора располагались в голове, а воодушевление в центре солнечного сплетения. Плюс, еще при осмотре самих иконок добавилось описание. Небесный взор. Активируемая способность первого разряда. При активации дает возможность полководцу наблюдать за сражением с высоты птичьего полёта. Скорость активации – 1 секунда. Срок действия – 30 секунд. Радиус применения – 300 метров. Высота взгляда – 30 метров. Скорость восстановления – 3 часа. Ограничение. Полководец не должен находиться в бою. Требуемая проводимость энергии – 1 единица в секунду. У воодушевления тоже появилась новая строчка про требования к проводимости энергии, только в отличие от стратегической карты. Вторая способность – жрала 3 единицы в секунду. Непонятно, правда, что все это значит? «Слушай, ну нельзя же так тупить!» — возник голос Лёхи. На картинке показано, что энергетические каналы Вайнтай раскачаны до проводимости в 10 единиц в секунду, а на поддержку того же взора первого уровня требуется единица. Вывод очевиден, как бы. Получается, что я могу улучшить навык до второго уровня, а потенциально до десятого? Техника будет жрать больше, но и даст больше возможностей, так что ли? «А как это сделать? Качать постоянным применением? А шкала прогресса имеется?» Пара минут поиска, и я ее обнаружил. Когда навелся на иконку и как бы сделал долгое нажатие, появилась всплывающая подсказка. «Успешных применений — 2 из 10. Это меня немного озадачило. «Что значит «успешных применений»?» «Да я эту самую первую для себя технику использовал сразу, как она открылась». Раз сто уже, наверное, не меньше. А интерфейс показывает только два успешных применения. «В бою, блин!» Голос Лёхи сочился ядом. «Ты всего дважды применял способность, используя я как стратег. В остальное время просто летал по кайфу. И все. Изучение иконки воодушевления подтвердило правоту внутреннего голоса. Там тоже значилось одно применение из десяти. «Ого-го, тут требования к прокачке». Это мне что, еще восемь боев до второго уровня качать? Ну или восемь раз за одну долгую-долгую битву взмывать к небесам? Но, по крайней мере, обозначена динамика прогресса, и есть к чему стремиться. Выходит, услышала меня многоликая, когда я просил внятную схему прокачки. Во вкладке активируемых техник на теле ветрувианского человека имелись и другие, пока еще не активные. Они были затемнены, и при наведении на них я мог прочитать только название, Но и их хватило, чтобы у Лёхи началось слюноотделение. В перспективе я мог стать обладателем техник «удушающий поток», «штиль» и «встречный ветер». И пусть я понятия не имел, какие возможности они мне могут дать, звучали названия, как музыка. Вкладки пассивных способностей тоже коснулись изменений. Да, там не было еще ни одной мне доступной, зато их насчитывалось десятка 2. Все они также были раскиданы на теле растопыренного, как морская звезда-человечка, но вот прочитать даже их название мне не удалось, сколько бы я ни пытался. Кроме одной. Пыл, которую мне еще не дали, но уже наградили усиливающим коэффициентом. Из чего я сделал вывод, что пассивки меньше привязаны к выбору направления ЦИ и даются ситуационно. То есть, сделал ты выбор в пользу чего-то, дали что-то или нет. Пылу, к слову, сопутствовало хоть какое-то, но описание, прочитав которое, я как-то резко подумал специально заморачиваться, чтобы его получить. Для получения данной способности полководец должен лично возглавить войска во время атаки или отражения нападения противника. То есть, лезть на передовую. Спасибо. Тех немногих эпизодов, когда я оказывался лицом к лицу с людьми, которые совершенно недвусмысленно, желали мне смерти, хватило для того, чтобы не мечтать о повторении подобного опыта. Нет, если придется, то, конечно, вопросов нет. За свою жизнь я буду сражаться. Но специально изображать из себя командира Красной Армии, поднимающего бойцов в штыковую, благодарю покорно». Наконец, я добрался до вкладки заданий, там по-прежнему висел квест на захват Синду. но появился и новый, который звучал так «Избранный герой избавляется от влияния тьмы». «А есть у Гуанин юмор?» «Есть!» «И вполне человеческий, не удержалась и потроллила меня многолико. В общем, богиня настоятельно рекомендовала мне найти человека по имени Бохэ. Жил он где-то в окрестностях города Чаньша до которого мне такими темпами продвижения добираться не меньше года. И являлся наставником по дисциплинам ци, а также борцом с демонами. Точнее, охотником, оказывается, тут и такая профессия имелась. Этот замечательный человек должен был меня осмотреть и сделать вывод, каким, собственно, образом Яньван Ван протоптал дорожку в мое тело. Ну и закрыть ее, если получится. Долго, сложно, непредсказуемо, но хоть какой-то вариант освобождения от частых визитов короля китайского ада. В принципе, в описании квеста нигде не указывалось, что я должен сам ехать на встречу с этим легендарным охотником на демонов. А значит, в теории я просто могу послать за ним людей и привести пред свои светлые, на самом деле нет, очи. Сам же пока могу сосредоточиться на основном сюжетном квесте, взять Синду. Закончив любоваться измененным интерфейсом, я поднялся с кровати, привел себя в порядок и кликнул Ваньку. Потом вспомнил, что мой ординарец лежит в госпитале под присмотром матушки И. Испытав при этом чувство вины, блин, даже не навестил пацана, который за меня жизнь чуть не отдал. Вышел из шатра, ответил на приветствие телохранителей и двинулся к ставке, где ожидал найти мытаря. У Увайнан обнаружился за столом под защищающим от солнца навесом. Бумаг на нем было, как у бухгалтера в день сдачи квартального отчета, а людей, получающих указания от секретаря и убегающих их исполнять, вокруг обнаружилось еще больше. «Мой господин отдохнул», — не поднимая глаз, осведомился мой крайне занятой советник. «Более чем», — искренне ответил я. «Настрой боевой, так что пора заняться делами. Кстати, мне нужен ординарец, пока Ванька в госпитале. Есть толковый на примете?» Секретарь, наконец, поднял на меня глаза и увидел, какой я весь нарядный, в свежем халате и с аккуратно собранным на макушке хвостиком волос. Довольный, что тоже важно. Он кивнул, прикрыл глаза, вспоминая что-то или кого-то, и выдал. «Тот конный арбалетчик, который нашел тебя в поле». Для него будет честью служить тебе, пока вандин не поправится, и он производит впечатление расторопного бойца. И опытного. Я хотел было сказать, что мне будет не Камильфо гонять по поручениям мужика вдвое себя старше, но потом вспомнил, что я весь из себя китайский аристократ, которому такие мысли попросту неведомы. И кивнул, соглашаясь. Капрала надо было наградить. Так-то мы ему уже выписали премию и повышенный протпайок, Но удаление от передовой он, я полагаю, точно оценит. Хорошо. Пошли за ним кого-нибудь. А пока давай обсудим, что предложить Ля-Ину, чтобы он согласился сдать город.